2. В третьем часу дня у здания сыскного отделения остановился локомобиль инженерной коллеги, доставивший похожий на гроб деревянный ящик. После краткого совещания он был с проклятиями поднят по мраморной лестнице и занесен прямо ко мне в кабинет, где уже собралась вооруженная команда агентов. Вам не нужно так беспокоиться. После прошлых. Э... Инцидентов мы очень сильно обновили машинерию в ее голове. Такого досадного сбоя, подобного случившемуся у жандармов, больше не повторится. Сейчас механизм абсолютно всецело надежен. Вмешался был тайный советник инженерной коллегии, граф Серафим Мороков, но добился этим лишь того, что Прослав Семенович попытался сунуть ему в руки ломик, веля самолично вскрывать ящик. Марать свой покрытый золотым шитьем мундир граф, конечно, не стал, и, отодвинув ломик самым кончиком скрытых под белоснежной перчаткой пальцев, велел браться за дело своим подчиненным. Железо стукнуло о дерево, гвозди ноющие заскрипели, подаваясь. Крышка отошла в сторону с глухим стуком, падая на ковер. Не убирая руки от висящего на поясе пистолета, я аккуратно шагнул вперед, рассматривая лежащий в ящике сыскной механизм. Лицо машины почти не отличалось от человеческого. Она могла бы показаться привлекательной молодой девушкой, если бы не сильный угловатый черт из-за металлических деталей, спрятанных под бледной биофарфоровой кожей. Само тело самодвижущегося механизма, скрывал у простого покроя чёрное платье с кружевными манжетами, тонкая паутина которых обрамляла длинные механические пальцы. Темные волосы собраны в сложную прическу, явно скрывавшую те детали, что не удалось убрать под череп. Кабинет наполнился сиянием. Один из младших инженеров открыл окованный в железо чемоданчик, где лежал светящийся синевой флагистон. В глубине большого, Едва ли не с кулак энергетического камня, то и дело рождались россыпи искр, отражающиеся на оплетающих его медных проводах. Ослабив серебряные зажимы, не дававшие невесомому флагистону воспарить к потолку, инженер аккуратно взял камень и шагнул к лежащему посреди кабинета механизму. С величайшей осторожностью посверкивающий искрами флагистон Был помещен в грудь машины. Раздался громкий щелчок, затем еще один, и еще. Камень замерцал, и вдруг принялся медленно пульсировать синим огнем. Механизм вздрогнул. Повисла тишина, и я мог бы поклясться, что услышал легкий стрекот вычислительных машин, начавший доноситься из-под черепа лежащей. Прошла одна минута, потянулась вторая, Стрекот легких шестерен то затихал, то нарастал опять, и вдруг машина щелкнула веками, открывая светящиеся синим светом глаза. С чуть слышным скрипом механизм поднялся из своего гроба, вставая в полный рост. «Добрый день, господа!» Голос машины оказался неожиданно мелодичным, похожим на игру музыкальной шкатулки. Ее руки почти по-человечески отряхнули платье, сбрасывая опилки. Прослав Котельников с сомнением осмотрел гостю с ног до головы и многозначительно показал на держащих ружья агентов. «Одно резкое движение, и пуль в твоей голове станет больше, чем зубов. И да, день добрый. Остроумов, ну а ты что стоишь, как тополь серебристый? Давай». «Принимай богатство, доброволец ты наш». Несколько растерявшись, я обернулся к инженерам. «А у нее есть имя?» Машина, впрочем, ответила мне за них. «Самодвижущийся тактический интеллектуальный механизм модели Ариадна. Заводской номер 19. Полицейская версия. Модернизированная. Исправленная». С хрустом щелкнули суставы, и машина, резко дернувшись шагнула ко мне. Металлические пальцы протянулись вперед. Все замерли. На столе невыразимо громко тикали часы. Я осторожно пожал холодную руку. Пальцы, заправленного в бронзу фарфора, легко коснулись моей кожи. Рукопожатие закончилось. Я сделал шаг назад. Сыщики за моей спиной облегченно выдохнули. Очень приятно, господин Астраумов. Я надеюсь, что мы с вами сработаемся, произнесла Ариадна с улыбкой, которая мне совершенно не понравилась.